Макс Гудвин. Чужая тень. Книга пятая. Глава первая. Войной на небеса. Хвалира тянула меня за руку, а я обессиленно шел сквозь усыпанное останками некротической армии Ларри поле боя. За спиной так и осталось лежать крупное тело деструктора. «Там! Они упали там!» — запричитала она, отпуская мою руку и показывая в разные стороны. Все стало прозрачнее. Рухнувшие с большой высоты блик и буря находились поодаль друг от друга. «Я их лечила и не смогла!» — продолжала заливаться слезами лекарка. «Конечно же не смогла. Все потому, что нужно было сначала полностью отдаться лечению кого-то одного, а потом бежать и думать, что делать с другим». Кто лечит сразу все, не лечит ничего, вспомнились слова наставника Лары. И если Хвалира практически не знала блика, Фелицию и того же Ларри, то мне предстояло выбрать Выбрать, какой случай неизлечения мне смотреть первым. Старых, пускай и проблемных друзей или новой усопшей боевой спутницы, Я уже ощущал, как со мной собирается заговорить Зэр. Готовясь прочитать мне мотивирующую меня речь о сложном, но нужном выборе, однако монолога не случилось. Я, ускорившись, побежал в одну из сторон. Начинаешь всегда с друзьями, а продолжаешь и побеждаешь уже с профессионалами. Убивать светломирцев — тоже профессия. Крайне тяжелая и опасная, особенно когда из параллельного мира входят неубиваемые, закованные в рунную броню, твари. «Ты все правильно сделал» прозвучал в сознании голос зыра. «Стальная против трех серебряных, пускаясь некромантом в связке, это очевидный выбор». Я склонился над лежащей на спине бурей. Белые ткани ее одежды были окровавлены, а место входа пули не внушало ничего хорошего. Свинцовое бестие попало в центр груди, не задев одежду, аккуратно проделав небольшую дырочку. Глаза волшебницы оказались закрыты. Я взглянул сквозь свет. Смертельное событие не застало Виолу врасплох, все еще работало заклинание, которое должно было опустить ее на землю в случае потери контроля. Работали и крувоостанавливающие чары. Сердце не билось, а поверх него, внутри, сидело то самое, что блокировало способность мага быть магом. Маленькая свинцовая пуля проломила грудную клетку и застряла, повредив аорту. Чем бы я ни попробовал достать пулю, она аннигилирует любую мою способность игнорирует любое мое действие. Я медлил лишь мгновение. «Отойди на три шага», — приказал я Хвалире. «И готовься лечить ее сердце». Лекарка кивнула и, запинаясь, подалась назад. Пули игнорируют любую магию, даже магию света, и это хорошо», — подумалось мне, и я, сев на колени, приподнял Виулу. «Шаг сквозь свет перенес нас вперед, как раз туда, где стояла Хвалира». Краем глаза я отметил, что маленькая пуля стукнулась о землю, там, откуда мы только что прыгнули. Свинец игнорировал магию перемещения света и больше не угрожал цы культиватора. Руки лекарки тут же легли на грудь воздушной магички. Цы потекло сквозь них, сращивая кожу, проникая глубже, выравнивая сломанные ребра, восстанавливая ткани. Вспоминая наказы Лары по искусству возобновления дыхания, я набрал воздуха и, зажав в волшебнице нос, вдохнул в нее воздух, что грудь приподнялась раз и другой. «Выпрями локти, сложи руки, ритмично дави на сердце, словно желаешь растолкать спящую», — приказал я лекарке. «И постоянно отдавай цы на лечение». Я вдыхал на каждые пять нажатий хвалиры, зная и помня, что это работало у людей даже без цы. Ощущая пульсацию лекарской силы, я старался аккуратно вкладывать и свою, вспоминая лекции бури о передаче энергии. На очередном толчке в грудь тело волшебницы дернулось. Она резко согнулась и завалилась на бок, издавая звук рвоты вперемешку с кашлем. и за мной!» — выпалил я и, вскочив, устремился к тому месту, где рухнул блик. Я смотрел сквозь тени и постепенно замедлялся, стискивая зубы, сжимая кулаки. Юное тело, что ранее было пристанищем сразу для трех теней, лежало бледное и переломанное. а Над ним, в полуметре от замерзающей земли, кружило три серебряных сферы, связанные друг с другом одним центром вращения. Три сферы, связанные тяжелой судьбой. Связанные единой борьбой. «Простите, в этот раз я вас подвел. тихо прошептал я, выдыхая холодный воздух. «Их можно будет снова призвать, когда взломаем и стенаний. Можно будет вытащить отражение их теней и сюжетных сфер». Медленно пробасил Зер. «Ты все правильно сделал». «Знаю, что правильно. Опустил я голову». «Я вот думаю. Та лысая, с которой ты говорил по шару связи, она назвала Мелдонада ничтожеством. Что тогда не ничтожество? Надо придумать способ, как бороться против этой рунной магии» просто перегружать ее ци, никаких культиваторов не напасемся. Что если такой костюм у них не один? Что если таких костюмов можно создать сотню и прислать сюда?» Зер говорил, а я думал, какой катастрофичной и неотвратимой силой было бы, если вдруг из светлого мира и вправду пришло бы хотя бы с десяток таких вот деструкторов. От дурных мыслей меня отвлекло чавканье. Напрягшись, чтобы посмотреть в сторону, откуда по степи доносился сей звук, я уверил стоящие некрасани с мирно обедающими некроконями. Они жрали труп деструктора и не ведали, насколько дорого достался этот обед. «Нет мозга — нет проблем. Мертвечини не лишь бы поесть». «Млек бы пошутил про то, что теперь будем ездить на рунном мясе», — тихо проговорил я. «Теперь ты заключил сделку с демонами». «Может, он сейчас так и шутит, а ты слышишь его из зала в стенании», — пожал плечами Зер. В этот момент в своей искре я ощутил то, чего ранее не замечал. Только что погибли мои друзья и союзники, а я спокойно болтаю с наставником. Неужели я выгорел на этой войне между светлым и темным мирами? Я перестал чувствовать. Я становлюсь новым Зером Илькааром, кровавым тираном, не считающим потерь на пути к своей цели. Медленно я подошел к телу девочки, той, которую я спас от бродяг в темном переулке Треста. Спас ли? А может, просто отсрочил ее гибель? А может, наполнил ее жизнь хоть каким-то смыслом? Посетила меня мысль, вполне достойная Зера, но она была моя. Моя на все деньги. И если ранее я научился определять, кто в данный момент управляет телом, то сейчас первый раз за все время я видел троицу одновременно. Присев на холодную, промерзшую землю, я выправил левую, вывернутую руку Фелиции вдоль ее тела. Положив ладонь на шею, поправил голову Блика, так, чтобы она оказалась ровной относительно всего остального. То же я сделал и с ногами Ларри. Выправил, выровнял, сложил вместе. Подняв тельце в воздух, только сейчас я заметил маленькую пулевую рану на их груди. Оглянувшись и найдя взглядом бронзовую сферу Эйвина и Лары, я шагнул сквозь свет перемещаясь прямо внутрь нее. Мир изменился, стал хмурым и теплым. Тут стояло дождливое лето. Тут был вечер. «Ты не держишь свое слово», — донеслось до моих ушей. Я оказался на вершине огроменного холма, где лекарь, мужское отражение Лары, возился над очередным, лежащим без признаков жизни телом. Холм, как и всегда, был уставлен кушетками с ранеными людьми. «Прислушайся». Не поворачиваясь ко мне, предложил мне доктор. И я обернулся снова, и стоны тысяч глоток вонзились в мой разум сплошным потоком стенаний. — Ты обещал никого больше не приносить, — медленно проговорил хозяин этого мрачного места. — Ты мне должен, — прорычал я, взглянув на ближайшую кушетку, где лежал какой-то человек, а по сути лишь проекция мыслеформы бронзовой сферы. «И либо ты делаешь свою работу, либо я сейчас выхожу и подрываю тебя тем, чем хотели это сделать светломирцы». С этими словами я с силой столкнул ногой лежащего на кушетке человека и положил на освободившееся место Фелицию. Тело столкнутого даже не упало на землю, оно просто исчезло, так и не долетев. В Мгновение, и лекарь повернулся ко мне лицом, приблизившись вплотную. В его глазах я уверил гнев и ненависть. В правой руке он держал хирургический бронзовый нож, который недвусмысленно направлял мне в живот. «Давай, лекарь, не томи!» — развел я руки, а все мое тело засияло стальным светом. Артефакт стальной лиги решил показать себя, появившись в вере полного костяного доспеха. Костяного лишь на вид. На голове засияла золотая корона, за поясом блеснули серебряные кинжалы, на правой и левой кисти полыхнули бронзовые перстни — Из-за спины светился золотом костяной клинок культиватора-воина. — Надел на себя корону очередного короля? — Ты стал таким же, как все они, мерзким кровопийцей! — зло прошептал мне лекарь. — Я много хуже их, — покачал я головой. — Я не остановлюсь на владениях каким-то одним кусочком мира. — Чтобы оживлять, мне все еще нужны их тени, — вдруг перевел тему лекарь, взглянув на Фелицию. — «Они у тебя будут», — заверил я его. «Ты идешь войной на небеса?» — печально усмехнулся лекарь. «Угадал», — выдохнул я, покидая сферу. Гул страдающих прекратился, а я снова стоял в темном мире. Среди переломанных груд костяной армии, среди проталина уже покрывающейся медленно падающим снегом. Сквозь костяной лом шли две девушки. Одна держала под руки другую, помогая той. Хвалиры и Виола направлялись к саням. «Кстати, есть способ воровать тени прямо из зала в стенании!» Вдруг донесся голос, и я узнал парящее рядом черное зубастое облако. «Не бесплатно, надо думать», — усмехнулся Зер в моей голове. «Меняем информацию всего на сто теней, или искр, на которые мы укажем. О, король темного мира!» — буквально пропело облако. «Пока обойдусь». Оказался я, помня про уже заключенную с демонами сделку. «Ну смотри, а то так и будешь в сферу друзей таскать!» — усмехнулся бес. «Свали, а то сожгу!» — прорычал я, и тварь исчезла, словно ее и не было. Дойдя до саней, я сел в них, напротив Виолы. «Мы победили», — сообщил я Буре, которая визуально немногим отличалась от своего недавнего мертвецкого образа. Взгляд девушки смотрел куда-то вдаль, и растерянно полз по обивке саней, словно она видела их впервые. Наконец-то, найдя меня, волшебница нахмурилась, что-то вспоминая, однако тут же расплылась непоседливой улыбкой. Смерть не прошла для нее бесследно. «Хвалир, собери вещи наши и все, что осталось от деструктора. Мы уезжаем», — распорядился я, а девушка тут же принялась суетиться вокруг саней. «Куда мы едем?» — слабым голосом поинтересовалась буря. «На север, в горы Трестского хребта. Там есть кое-кто, кто может помочь тебе вспомнить себя. А ты должна помочь мне овладеть магией света. Когда-то ящер взломал залы и будучи магом Стальной Лиги. Мы с тобой два мага, не уступающие ему в силе. У нас должно получиться». «Вспомнить себя?» — удивилась Виола. «Либо развенчать миф о Леглиандии», — пояснил я в ответ.